Возвращение блудного сына В последний год жизни Рембрандт создал свой главный шедевр — монументальное полотно «Возвращение блудного сына», воплотившее всю художественную и морально-этическую проблематику позднего творчества художника. С поразительным мастерством он воссоздает в этом произведении целую гамму сложных и глубоких человеческих чувств, подчиняет художественные средства раскрытию красоты человеческого понимания — сострадание и прощение. Рухнувший на колени измученный сын бродяга и слепой старик отец, положивший ему на плечи руки, молчат, даже не смотрят друг на друга, но они бесконечно близки. Картина написана в 1668-1669 годы, находится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. В Евангельской притче Говорится о молодом человеке, ведущем беспутную жизнь. Больным и нищим возвратился он в родной дом, где отец его принял и простил. В позднем творчестве Рембрандта нет бурного движения. Художник строит свою композицию просто и необычно. Зритель оказывается в кругу свидетелей события. Скорбное и милостивое лицо слепого отца, бережно принимающего к себе ладонями сына, Освещено глубочайшими душевными переживаниями, будто скрывая от зрителя еще более напряженную эмоциональную ноту, Рембрандт прячет лицо блудного сына. В картине царит абсолютная свобода мастера, не считавшегося ни с какими правилами хорошего тона. Грязная пятка на первом плане и творившего в красках зрелище высокого духовного порядка.